После полуденный свет вливался в окно, без покоя больного, и Фрон морщился. Роника тихонько поднялась и поправила занавеску. Все равно вид из окна больше не доставлял ей удовольствия. А как радовалась она когда-то, глядя на мощный ствол и крепкие ветви их свадебного дерева. И вот теперь остаяла середина лета. Оно торчало посреди сада, ногоя, точно скелет — По спине Роники пробежали мурашки, и она плотнее задернула шторы. Этой весной Ефрон так ждал, чтобы их дерево зацвело. Его бутоны никогда прежде не поражала болезнь. Но нынешний год был, видно, неудачным во всем. Долгожданные цветки внезапно побурели и осыпались на землю. Ни один не раскрылся и не порадовал их своим ароматом. Наоборот, в саду гнили лепестки, и их запах напоминал погребальные благовония. Ни Роника, ни Ефрон не усмотрели в этом недоброго знамени, по крайней мере, вслух ничего не сказали. Они с ним и особо-то набожными никогда не были. Но в скором времени Ефрон опять начал кашлять, сухим таким кашлем, не приносившим мокроты. А потом однажды он утер платком рот и недоуменно нахмурился, увидев на белой материи кровь. Нынешнее лето казалось Ронике бесконечным. В жаркие дни Ефрон неимоверно страдал. Он сам говорил, что дышать влажным горячим воздухом для него все равно, что захлебываться собственной кровью и словно бы в доказательство этих слов отхаркивал целые сгустки. Он страшно исхудал, но не испытывал ни желания, ни физической потребности принимать пищу. И тем не менее они упорно избегали разговоров о смерти. Тень неминуемого конца и так покрывала весь дом, давя ощутимые летней жары. Говорить о смерти значило еще более сгущать эту тень. Тихо пройдясь по комнате, Роника взяла маленький столик и поставила его рядом с креслом, в котором сидела у постели мужа. Принесла перо, чернильницу, книги хозяйственных приходов-расходов и несколько расписок, которые следовало туда занести и, сосредоточенных Мурис приступила к работе. Расчеты, записанные на книжных страницах ее аккуратным мелким почерком, в целом ничего радостного не сообщали. А ведь Фрон, проснувшись, непременно пожелает в них заглянуть. Годами он почти не интересовался ни их фермами, ни садами, ни другими владениями. «Я тебе полностью доверяю, дорогая», — говорил он, когда она пыталась поведать ему о снедавших ее тревогах, Мое дело — корабль, и уж я постараюсь, чтобы под моим началом он не вводил нас в расход. А обо всем остальном я не сомневаюсь, ты и сама позаботишься. Такое доверие мужа и радовало, и слегка пугало ее. Вообще-то не было ничего особо необычного в том, чтобы замужняя женщина распоряжалась бывшим своим приданым, и многие жены потихоньку управляли имениями побогаче, чем выпало ей. Но вот то, что Ефрон Вистрит открыто и прилюдно передоверил молодой жене практически все свои хозяйственные дела, от этакой новости удачный не скоро очухался. Времена первопоселенцев давно миновали. Женщинам более не считалось приличным совать нос в денежные дела. Годится ли возрождать отживший древний обычай? Старые купеческие семьи удачного обыкновенно двумя руками были за нововведение — Но ну, по мере того, как они богатели, становилось все более модным освобождать женщин от столь скучных занятий. Теперь их участие в деловой жизни семейства считалось и глупостью, и едва ли не признаком плебейства. Словом, Роника отлично понимала. Муж вручил ей не только фамильное достояние, но и само свое доброе имя. И она поклялась, что ничем его доверие не обманет. И более 30 лет их обширное и богатое хозяйство действительно процветало. Случалось всякое, и неурожайные годы, и заморозки, губительные для посевов, и вредные поветрия, но всякий раз что-нибудь выручало. Если вымерзали поля, то фруктовые сады с лихвой окупали утраченные. А если, в свою очередь, с ними приключалось несчастье, овечьи стада приносили замечательный приплод и давали чудесную шерсть, Так что если бы не висел над ними громадный долг за постройку проказницы, завещенные старшими поколениями, быть бы в Истритом в родном городе первыми богачами. Ну и при всем том, они успешно сводили концы с концами, а несколько лет оставались даже и с неплохой выгодой. Только последние пять лет все шло наперекосяк. Раньше они жили более-менее на широкую ногу. Теперь же довольно стесненно. А последнее время дела внушали, Роники, по крайней мере, настоящие беспокойства. Деньги исчезали едва ли не быстрее, чем появлялись. И никак не получалось вовремя расплачиваться с долгами. Роника то и дело просила отсрочки, когда на день, а когда и на неделю. И все чаще ей приходилось просить совета у мужа. А у него совет был обыкновенно один. Продавай то, что стало невыгодно. Тогда вернее спасешь остальное. Ну вот с этим-то и получалась загвоздка. Большая часть полей и садов приносила ничуть не худшие урожаи, чем во все прошлые годы. Беда была в том, что рынок заполонили дешевые зерно и фрукты, выращенные в Калсиде, на дармовом рабском труде. Тогда как торговлю здорово подкосила война красных кораблей, бушевавшая на севере, и бесчинство трижды проклятых пиратов на юге, товары, отгруженные для продажи, не пребывали по назначению соответственно, не было и ожидаемой прибыли. Роника страшно боялась за мужа и дочь, постоянно болтавшихся в море, но Эфрон, кажется, опасался пиратов не больше, чем скверной погоды. — Морской капитан, — говорил он, — на то и капитан, чтобы любые трудности одолевать. Возвращаясь домой, он всякий раз повергал ее в ужас леденящими кровь историями о том, как они удирали от разбойничьих кораблей, Но все его страшные рассказы неизменно оканчивались благополучно. «Ни одному пиратскому судну не угнаться за живым кораблем!» Роника пыталась объяснить ему, как скверно отражалась война и пиратский разбой на той части их хозяйства, которая не имела отношения к морю. Он на это лишь смеялся и отвечал ей, что, мол, они с проказницей будут тем усерднее трудиться, пока положение не выправится». Он желал видеть только то, что его плавание по-прежнему успешны, а урожаи хлеба и фруктов все так же изобильны. Ронику приводило в отчаяние это его обыкновение кратенько объехать какую-то часть фамильных имений, заглянуть одним глазом в амбарные книги, которые она так скрупулезно вела, и снова умотать вместе с льтией на корабль, а ее оставить латать дыры — Лишь однажды она набралась смелости и предложила ему, а не вернуться ли им к торговле в верховьях реки дождевых чащок. У них ведь было для этого все, и право торговать там, и необходимые связи, и живой корабль. Тем более, что дед и отец Ефрона ровно таким образом всего чаще и добывали ценный товар. Увы, со времени Кровавого Мора Ефрон начисто отказался плавать туда, Спрашивается, почему? Не было неопровержимых свидетельств, чтобы ужасная хворь явилась именно из Ну Кто вообще мог сказать, какими путями распространяются болезни? Так стоит ли себя обвинять, а тем более отсекать проверенный источник дохода? Ефрон отказался. Да еще и заставил ее пообещать, что она более никогда не упомянет о дождевых чещебах и плаваниях туда. Нет, он ничего не имел против торговцев, приезжавших оттуда, и товары у них были замечательные, невиданные, необыкновенные. И Фронт просто вбил себе в голову, что не может человек торговать магическими предметами, не платя за эту тяжкую цену. И готов был лучше пойти по миру, чем поплатиться опять. Ироника рассталась сперва с яблоневыми садами, и с ними ушел маленький винный заводик, предмет ее гордости, Потом настал черед виноградников. Она тяжело перенесла эту потерю, ведь она их купила, когда они с Ефроном еще были молодоженными. То была ее первая крупная покупка, и она не уставала ей радоваться. И все же глупо было цепляться за них, и у нее хватило ума это понять. Вырученных денег хватило, чтобы продержаться почти целый год. Но затем последовала новая продажа, и опять, и опять... Война и пираты держали удачной буквально в петле, и эта удавка затягивалась. Роника сгорала от стыда, родовое достояние кусочек за кусочком уплывало в чужие руки, а она ничего не могла поделать. Она была урожденная кирок Керроки, как и Вестриты, были из числа первопоселенцев удачного, то есть одной из старейших купеческих фамилий. Роника видела, как старинные семейства одно за другим шли к дну, а в удачном появлялись новые, молодые, энергичные купцы-чужаки. Они перекупали у прежних владельцев наследные особняки и вековые владения и во всем заводили свои порядки, не такие, как прежде. Они принесли в удачную, невиданную прежде работорговлю. Сперва невольничьи корабли просто останавливались здесь, на пути к державам Калсиды. Потом рабов начали покупать и продавать. А теперь эта разновидность торговли, ранее считавшаяся незаконной и непристойной, едва ли не вытеснила все остальные. Да к тому же часть купленных рабов так и оставалась в удачном. Все большее число хозяев находило выгодным использовать в своих угодьях неволенщий труд. Ну, конечно, никто пока еще в открытую не называл рабов рабами, на слуху были только наемные работники. Но всем было отлично известно, что таких работников, не показывавших должного врывения и сноровки в труде, запросто отправляли в Колсиду, и уж там-то у многих из них и так красовались на лицах невольничьей татуировки. Еще один колсидийский обычай, широко распространившийся в Джамилии и ныне грозивший укорениться в удачном. — мне новые купчики подумала Роника неприязненно. Хоть они и приезжают на кораблях из Джамилии, но колсидой от них разит, хоть нос затыкай. В удачном еще действовал закон, запрещавший держать рабов, ну, разве что как товар, предназначенный для продажи. Новых купчиков этот закон волновал всего менее. Взятка там, взятка тут, и чиновники Сатрапа на все смотрели сквозь пальцы. Так и получалось, что они в упор не видели самых настоящих рабов, Предпочитая именовать татуированную, закованную в цепи толпу наемными работниками. Совет старых купеческих фамилий пытался возмущаться, но без толку. Рабы же помалкивали, им-то было вовсе невыгодно вслух объявлять об истинном положении дел. А торговцы, принадлежавшие к старинным семействам вслед за новыми купчиками, начинали поплевывать на нетерпищее рабство закон. «Вот и Дават рестарту даже!» — с горечью подумал Роника. Наверное, Дават просто крутился как мог, чтобы удержаться на плаву в непростые нынешние времена. Он ведь почти так и выразился в прошлом месяце, когда она вслух пожаловалась при нем, беспокоится, мол, за судьбу своих пшеничных полей. И тогда Дават, ну, не прямо, а обиняками намекнул-таки ей, что она вполне может выкрутиться, поставив на эти поля работать невольников». Он даже дал ей понять, что рад будет сам все устроить, за долю малую в прибылях. Ронике вспоминать не хотелось, как близка была она к тому, чтобы поддаться искушению и принять столь заманчивые предложения. Она привносила в амбарную книгу последнюю, навивающую тоску запись, когда шорох юбок Рэйч заставил ее поднять голову от работы. Вид служанки никакого удовольствия ей не доставил». Смесь обиды и гнева, коей было постоянно отмечено лицо Рейч, успела до смерти надоесть ей. Кажется, девица полагала, будто хозяйка обязана так или иначе устраивать ее Рейч жизнь. Как будто мало было роники умирающего мужа на руках и хозяйства, начинающего трещать по всем швам. То есть роника не сомневалась, что Дават руководствовался самыми лучшими побуждениями, посылая Рейч ей в служение, И все же порой ей очень хотелось, чтобы та взяла и просто исчезла. Увы, благовидного способа избавиться от нее не было. А отослать назад к Даваду, и, следовательно, в Калсиду, не хватало духу. И Ефрон никогда не одобрял рабство. Про себя Роника полагала, что большинство рабов сами были причиной собственной участи, а значит, не стоило их особо жалеть. И все-таки обречь женщину, помогавшую ухаживать за ним во время болезни, Но уже окончательную неволю это было бы некрасиво по отношению к Эйфрону с ее стороны. Хотя, если честно, помощи-то от Рейч не было почти никакой, Войдя, девица, по своему обыкновению молча замерла посреди комнаты. Ну, спросила Роника раздраженно, зная, что иначе речь так и будет стоять статуей. Та промямлила Дават к тебе пришел, госпожа. «Господин торговец Рестарт, ты хочешь сказать?» Рэйч молча кивнула. «Да, дескать, он самый...» Роника хотела было сделать ей строгое внушение, но одумалась. Все равно без толку «Я приму его в гостиной», — сказала она Рэйч. Та хмуро посмотрела мимо хозяйки. Роника оглянулась и увидела Давада, уже стоявшего на пороге. Он, как обычно, выглядел безукорительно ухоженным, но, как всегда, все в его облике было чуть-чуть неправильно. Чуть-чуть не на месте. Штаны самую капельку оттопыривались на коленях. Расшитый дублет был зашнурован чуть туговато, ровно настолько, чтобы намечающийся животик превратился в выпирающее брюхо. Темные волосы были завиты кольцами и напомажены, но только завивка успела распрямиться, а обилие помады превратило кудри в сальные свисающие косицы. Да и сохранить его прическа в целости... Она больше подошла бы к кому-нибудь существенно моложе. Роника все же нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Отложив перо, она закрыла учетную книгу, в которой делала записи, и про себя понадеялась, что чернила успели высохнуть. Она хотела было подняться навстречу гостю, но Дават махнул рукой, «сиди, сиди», мол. Еще один едва заметный жест, и Рейч словно ветром вынесла из комнаты. Адават проследовал к постели больного, чтобы, смиряя обычно громкий голос, спросить, как он. «Как видишь», — тихо ответил Ироника. Сделав усилие, она отрешилась от раздражения. Надо же было ему являться, приветствовать ее в самую комнату Ефрона. И неловкости. Скверно, что он застал ее за очередными горестными подсчетами, с рукой запачканной чернилами и морщинами сосредоточения на лице. Роника была уверена, дават, хотел как лучше. Не очень, правда, понятно, как он умудрился так и не усвоить элементарных правил вежливости. А ведь был отпрыском одной из хороших старых семей. Вот и сейчас он, не спрашивая позволения, пододвинул себе кресло и уселся по ту сторону постели Ефрона. Скрип, произведенный ножками кресла об заставил Ронику вздрогнуть. Ефрон, впрочем, не пошевелился». А тучный торговец, усевшись, кивнул на ее конторские книги и так по-свойски поинтересовался, ну и как идут дела. Думаю, не хуже и не лучше, чем у большей части купечества в последние годы. Она не собиралась удовлетворять его любопытство. Война, мор и пиратские набеги по всем нам жестоко прошлись и добавила, пытаясь-таки воззвать к остаткам хороших манер «ты-то как поживаешь, Дават». Он со значением опустил пятерню на круглый животик Грех жаловаться. Я вот знаешь ли только, что от фульгирьона, ох, объелся же. Беда только, тамошний повар сыплет пряности горстями во все, что не готовит. А фульгирьон вечно забывает предупредить. И с видом мученика откинулся в кресле. Увы, долг вежливости требует есть, что дают. Роника подавила новый приступ раздражения и кивнула на дверь, «Пойдем лучше поговорим на террасе». «А пищеварению твоему как раз поможет стаканчик пахты». И она сделала движение встать, но дават и не пошевелился. «Нет-нет», — сказал он, — «спасибо, не трудись». «Я заглянул-то ведь ненадолго. Вот от чего не отказался бы, так это от стаканчика вина». «Помнится, у вас с Ефроном всегда был лучший во всем городе погребок». Она ответила без обиняков. «Дело в том, что я не хотела бы беспокоить Ефрона». «Ладно, постараюсь говорить тихонько. Хотя правду тебе сказать, я лучше сделал бы это предложение самому Ефрону, а не его супруге. Как, по-твоему, он скоро проснется?» «Нет». Роника сама почувствовала, что ее тон сделался рисковатым и слегка кашлянула, притворившись, будто во всем виновато пересохшее горло. Но если ты пожелаешь рассказать мне об этом твоем предложении, я все передам Ефрону, как только он проснется. Она сделала вид, будто пропустила мимо ушей его более чем прозрачный намек насчет вина. Как говорится, пустячок, а приятно. Она давно уже привыкла находить удовлетворение в таких вот мелочах. — Конечно, конечно, — закивал Дават, — тем более, что весь удачный давно уже знает, что ты держишь в руках завязки его кошелька. Он так тебе доверяет». «Так что там за предложение?» «Легко догадаться, что оно исходит от фулерьона. Подозреваю, он пригласил меня у него отобедать именно ради того, чтобы я стал в его деле посредником. Это едва перившаяся мелюзга, понимаешь ли, от чего то воображает, будто мне делать больше нечего, кроме как болтаться между ней и приличными семьями города. Я бы непременно сказал ему это прямо в лицо», — Если бы мне не показалось, что вы с Ефроном можете здорово выгадать. — Дело, понимаешь ли, такого рода, что вроде как и не хочется восстанавливать Фалерьона против вас и себя. Он, конечно, всего лишь жадный новый купчишка, но... Дават многозначительно пожал плечами. — Без таких, как он, в удачном нынче никакой каши не сваришь. — Ну и в чем состояло его предложение? — Ах, да, ваши нижние земли. Он хотел бы купить их. Говоря так, Дават обшарил взглядом блюдо с печеньем и фруктами, которое Роника постоянно держала у постели Ефрона, выбрал сладкую плюшку и отправил ее в рот. — Но ведь, — пробормотала Роника потрясенно, — но ведь это же часть коренных земель изначально пожалованных семейству Вестритов. Сатрап и сам, самолично... — Правильно, правильно, я тоже отлично понимаю особое значение подобных земель. Но ты объясни это новым купчикам вроде фульерёна, умиротворяющий начал благодавать. Ты сам кое-что пойми, рассердилась Роника. Именно пожалование этих самых земель дало право Вестритам называться старинным семейством. Они были неотъемлемой частью соглашения, которое Сатрап заключил с торговцами. Помнишь? 200 мер земли каждому, кто отправится на север и устроится жить на проклятых берегах презрев опасную близость реки Дождевых чещеп. В те времена, небось, не так много отыскалось желающих. Все были наслышаны о том странном, что течет по реке вместе с водой. Так вот, те самые нижние земли, а с ними законный пай в торговле на реке Дождевых Чащоб и сделали вистритов настоящим торговым семейством. И ты вообразил, будто мы так просто возьмем и расстанемся с нашими изначальными землями? — Не учи меня нашей истории, Ироника, Вестрит, — мягко упрекнул ее Дават и взял с блюда еще одну плюшку. — А то я тебе напомню, что мои предки явились и осели здесь в те же самые дни. Семейство Рестаров ни в чем не уступит Вестритам. Я отлично знаю, что означают для всех нас изначально пожалованные земли. — А коли так, — разгоряченно осведомил Санак, — как тебе в голову-то пришло явиться к нам с таким предложением? «Да вот так. Видишь ли, половина города только и говорит, что о вашем с Ефроном бедственном положении. Ну, Посуди сама женщина. У вас средств не хватает нанять работников и возделать эти земли как следует. А у Фуллерьона с избытком. Да к тому же, купив эти участки, он станет достаточно крупным землевладельцем и сможет претендовать на место в городском собрании. Между нами, я полагаю, он именно этого и добивается». Так что ему, в общем, все равно, какие земли приобрести. Хотя он и нацелился именно на нижние. «Ну, не хочешь с ними расставаться, предложи ему другие какие-нибудь. Может, он и их купит». Вид Удавада был недовольный. «Ваши пшеничные поля, например, вам все равно самими с ними не справиться, чтобы он место в собрании получил. И сразу проголосовал за рабство в удачном, навез рабов и отправил их на поля, которые у меня купят». И продавал зерно по ценам, с которыми я не смогу состязаться. Я и ты, и другие честные торговцы из старых семейств. У тебя что, ум за разум зашел, да, Ватрестар, ты что, не понимаешь, если я приму подобное предложение, я придам не только вестритов, но и нас всех. И так уже в нашем собрании столько развелось жадных новых купчиков, что совету старых семейств едва удается вуздеик держать. В общем, если твой выскочка в Пулерьон и получит там место, то не из моих рук».